Глава пятнадцатая. Рассказ Кота. «Я очень гордился тем, что имею звание лучшего часовщика», — начал Леон. Постоянно напоминал и Кате, и Соне. «Глава семьи, великий мастер. Никто в прекрасной долине даже не пытался занять мое место на пьедестале». Кот понизил голос. Стыдно признаваться, но я вел себя, как Нинон. При любом разговоре, независимо от темы беседы, составы ее участников непременно напоминал. Леон великий, кланяйтесь ему в пол. А еще ко мне пришла жадность. Я продавал часы за очень высокую цену, И не сомневался, что поступаю правильно. Никогда никому скидку не делал. И вдруг в нашей деревне появился терьер Вальтер. Он открыл мастерскую и за небольшую плату начал создавать разные приборы для определения времени. И скоро все заговорили, что молодой терьер талантливее меня. Я стал завидовать Вальтеру. Придумал что он не сам изобретает уникальные механизмы, а обращается к колдуну, который владеет магической книгой. Леон закрыл лапами глаза и вздохнул. Я отвратительно себя вел и полностью оказался во власти жадности. Спрятал все накопленные деньги в укромном месте. Не сказал, где они лежат, ни Кате. Ни тем более Сони. Жена выпрашивала медные монетки на ботинки, платье для девочки. Я кричал. — Не умеешь вести хозяйство? Я работаю, работаю, а супруга деньги на ветер пускает. Вальтер на меня не обижался. Часто заходил в мастерскую, показывал свои работы, интересовался моим мнением о них. Я его хвалил, а в душе... «Ненавидел!» Кот прижал лапы к груди. «Потом меня осенило. Сделаю треугольные часы. Таких никто не создавал. Все забудут про терьера и его жалкие часики». В день, когда готовая работа лежала в мастерской, пришел Вальтер и принес луковицу с семью циферблатами. Я чуть не умер от зависти, а потом от жадности, когда узнал, за какие большие деньги он их продаст. Вальтер ушел. Я не выдержал. Закричал. — Пусть пес упадет по дороге, сломает шею, лапы, ненавижу его! Распахнулось окно, Влетела туча огромных мух. И он задрожал. Я оказался в лесу. Забыл о прекрасной долине. Ночевал в пещере. Мечтал получить разрешение на строительство дома. Но его не каждому дают. И не сразу по прибытии в лес. из за вежадом стал не в миг, Сначала долго служил рабом И отчаянно завидовал тем, кто демонстративно носил на поясе ключи от своих особняков. Эти завижады со мной не общались. Но самое неприятное — чувство всепоглощающей зависти, которую я испытывал ко всем. И устал постоянно менять тело. Проснусь утром, позавидую, например, слону, и получаю голову с хоботом. Завизжады все время себя переделывают. Нет им ни покоя, ни счастья. А потом однажды я нашел в лесу птичку с поломанным крылом. Для пернатых ограничений нет, они везде могут летать. Не знаю, почему, — пожалел ее. Унес в свою пещеру, — начал лечить бедолагу птица выздоровела попросила проводить ее к игле я очутился вот здесь где мы все сейчас находимся вспомнил прекрасную долину захотел вернуться пуховичка рассказала как можно осуществить мое желание да обрадовалась жози «Вы нам расскажете?» Но когда пташка улетела, меня схватило в когти желание построить особняк, признался кот. Я вернулся в лес и забыл, о чем птичка говорила. А сейчас вспомнил. Вы все, кроме Нинон и Жози, попали в лес случайно, потому что прилипли к ногам тех, кого пытались спасти. — Неправда, — возмутилась младшая сестра. — Я не такая, как Лабрадориха. Никогда так не разговариваю, как она. — Завежадов приманивают мысли, — тихо уточнил Леон. — Уж поверь, я знаю, сам таким стал. Летел на страшной скорости туда, Откуда веяло ароматом зависти и жадности? Обитатели леса всегда очень нервные. Они плохо спят, не ощущают вкуса еды, впадают в истерику, если кто-то начинает строить себе дом. Возведение коттеджа — показатель твоей успешности. На стройках трудятся рабы, унесенные из своих деревень жители прекрасной долины. Я сам когда-то пилил деревья для чужого особняка. Но потом оказалось, что я лучше, быстрее остальных рабочих, краду материалы на другой стройке. Меня сделали начальником. Леон закрыл лапами мордочку. Мои зависть и жадность стали совсем огромными. Я превратился в завижада. Что такое деньги, в лесу не знают. Для строительства жители крадут друг у друга камни, бревна, солому для крыши. Воровство тут в почете. «Интересно, почему монеток у них нет?» — удивилась Мафи. Леон покачал головой. «Не знаю». «Хватит разговаривать о ерунде!» — закричал кто-то знакомым голосом. Жози обернулась и увидела Нинон. Лабрадориха стояла чуть поодаль, она вернулась из леса. «Кот, ты говорил, что в курсе, как отсюда можно уйти?» — продолжила дочь богатых родителей. «Да», — тихо подтвердил Леон но не все сумеют покинуть лес. «Нечего попусто языком болтать!» — топнула Нинон. «Живо рассказывай!» «Нехорошо так беседовать с моим папой», — сделала ей замечание Соня. «Тех, кто старше тебя, надо уважать». «Еще чего!» — хмыкнула Лабрадориха. «Просто уважать кого-то за возраст?» «Глупо! Сколько золотых монеток есть у кота?» «Их совсем нет», — улыбнулся ли он? Нинон расхохоталась. «Неудачник!» «Для тебя, да», — согласилась Соня. «А для меня лучший отец на свете». «Мы пришли сюда для того, чтобы найти путь домой». Остановила спор Зефирка. «Выход из леса в прекрасную долину всегда открыт», — произнес Леон. «Но далеко не каждый способен им воспользоваться». «И где он?» — обрадованно спросила Жози.